Глава вторая. «Море слез». «Вот так чудо!» — воскликнула Алиса. «Не чудо, а чудище!» — это она от удивления. «Я же раздвигаюсь, как самый большущий подзорный телескоп!» «Ах, прощайте, ножки!» Представляете, взглянув вниз на свои ноги, она увидела, что они все удаляются и удаляются, и почти уже скрылись из виду. «Бедные мои ножки! Кто теперь будет надевать на вас туфельки и чулочки, солнышки вы мои? Мне уж никак! Я ведь буду так далеко! Придется вам самим управляться!» «Надо к ним подлизаться!» — подумала Алиса. «Не то они возьмут, да и пойдут туда, куда не надо!» «Придумала!» Подарю им на Новый год новые туфельки. И она принялась фантазировать, как пошлет туфельки с доставкой на дом. Ой, как смешно дарить подарки собственным ногам. Да еще я открытку вложу. Глубоко уважаемая правая ножка. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю здоровья, счастья, успехов в личной жизни». Ваша Алиса Ой, мамочки, что же это я болтаю? В ту же секунду Алиска уперлась головой в потолок Она уже выросла раза в три Схватив золотой ключик, она бросилась к двери, ведущей в сад Бедняжка! Теперь она только и могла, лежа на боку, заглянуть одним глазищем в сад Пробраться ж туда было невозможно Алиска села на пол и снова расплакалась. «Как тебе не стыдно!» — пристыдила она сама себя. «Такая большущая девочка!» «И верно, куда уж больше!» «А плачешь, как маленький ребенок!» «Сейчас же перестань, слышишь?» Но слезы не останавливались, и все текли ручьями, пока, наконец, не наплакалась большая лужа по щиколотку взрослому человеку и не растеклась до середины зала. Через некоторое время послышались чьи-то негромкие шаги, и она поспешно вытерла глаза посмотреть, кто идет. Это возвращался белый кролик. Был он изысканно одет, в одной руке держал белые шерстяные перчатки, в другой — большой веер. Кролик быстро семенил, приговаривая, «Ой, что будет? Ой, что будет? Герцогиня меня съест, если я опоздаю!» Алиска чувствовала себя такой беспомощной, что готова была обратиться за помощью к первому встречному. И вот, когда кролик пробегал мимо нее, она обратилась к нему, тихонько, с дрожью в голосе. «Простите, дяденька!» Того, как током ударила. Он вздрогнул, уронил перчатки и веер и бросился на утек. Алиска подняла их и принялась обмахиваться веером. В зале было жарковато. Обмахиваясь, она говорила, «Ой, мамочка, да чего же все непонятно сегодня? А ведь еще вчера все было как обычно. Может быть, меня во сне подменили? Ну-ка припомню, какая я была, когда утром встала? Кажется, я уже была капельку другая. Но если меня и вправду подменили, то кто же я теперь? Вот в чем вопрос. И она принялась перебирать в памяти всех своих подружек, размышляя, не подменили ли ее на кого-нибудь из них. Я точно не Ада, решила она, потому что у нее волосы кудряшками, а у меня прямые. И, конечно же, я не Молли. Я ведь столько всего знаю, а она... Ой, да она почти ничегошеньки. И вообще, она — это она, а я тогда — это... Ой, ну до чего же это все непонятно? Надо попробовать вспомнить все, что я раньше знала. Ну-ка, четырежды пять — двенадцать. Четырежды шесть — тринадцать. Четырежды семь... Ой, мамочка, я так и до двадцати не доберусь. Ну, ладно. Таблица умножения не считается. Попробуем лучше географию. Лондон — столица Парижа. Париж — столица Рима. Рим? У Нет-нет, все неправильно. Попробую лучше рассказать на память какое-нибудь стихотворение. Она выпрямилась, положив руки, как примерная ученица, и принялась декламировать но голос у нее был чужой и хриплый, а слова получились какие-то не те. «У меня растут года. Скоро старой стану. Кем же стану я тогда, если не устану? Я до неба доросла, задеваю тучи. В лилипуты б я пошла, пусть меня научат. Да чего же я мала! Как любить такую? В веры б я пошла!» «Пусть меня надуют!» «Нет, это совсем не то», — проговорила Алиса, и на глазах у нее снова выступили слезы. «Значит, я все-таки Молли. И буду я теперь жить в ее крохотном домишке, и игрушек у меня почти совсем не будет, а вместо них сплошное домашнее задание». «Нет, если уж я превратилась в Молли», «Лучше мне навсегда остаться здесь». И пусть старшие не заглядывают сюда и не упрашивают меня «Ласточка, вернись назад!» Я только взгляну на них строго снизу вверх и скажу «А кто я такая?» Ответьте сначала, в кого я превратилась. Если мне понравится быть ею, тогда выйду, а если нет, останусь тут, пока не подменюсь на кого-нибудь другого». «Ой, мамочка моя!» – запречитала Алиска – и слезы брызнули у нее из глаз. «Да чего же хочется, чтобы сюда хоть кто-нибудь заглянул? Как тяжело быть одной-одинешенькой!» Сказав это, она взглянула на свои руки и с удивлением обнаружила, что сама не заметила, как надела одну из кроличьих перчаток. «Как же мне это удалось?» — подумала Алиска. «Неужели я снова уменьшилась?» Она подошла к столику, чтобы измериться, и увидела, что стало себе до пояса и продолжает быстро уменьшаться. Оказывается, все дело было в веере, который она держала в одной руке. Алиска поспешно бросила его и правильно сделала, а то совсем бы исчезла. «Чуть было не испарилась», — проговорила она с испугом, но довольная, что от нее хоть что-то осталось. «Ну, а теперь в сад!» И она подбежала к заветной дверце. Но, увы, та снова была заперта, а золотой ключик лежал на столе, как и прежде. «Вот беда!» — горько вздохнула бедняжка. «Я теперь совсем крохотная». «Ужасно!» — говорю я вам. «Просто ужасно!» Сказав это, Алиска вдруг поскользнулась и, плюх, оказалась до подбородка в соленой воде. Сначала она подумала, что упала в море. «Тогда обратно доберемся поездом», — решила она. Алиска была на море всего один раз, и при слове «море» представляла себе кабинки для переодевания, малышей с лопатками, играющих в песочке, вереницу дачных домиков, а за ними железнодорожную станцию. Но тут было не море. Вернее, это было море слез. Она сама его наплакала, и получилось оно таким глубоким, что в нем не достал бы до дна самый высокий человек. Алиса принялась плавать туда-сюда в поисках выхода, а плавая приговаривала. Нельзя было столько плакать. Вот утону в собственных слезах, буду знать. Такого чуда ни с кем еще не случалось. Что и говорить. Сегодня со мной приключаются одни чудеса. И тут она услышала, как что-то невдалеке шлепает по воде. Алиска подплыла поближе, посмотреть, что это такое. Сначала она подумала, что это морж или бегемот, но вовремя вспомнила, какая она теперь крошечная, и сообразила, что это всего-навсего мышь. Должно быть, она тоже подскользнулась и упала в море. «Заговорить с ней, что ли?» подумала Алиска. Тут. Так все необычно, что, наверное, и мыши умеют разговаривать. Ну, попытка не пытка. «О, мышь!» — сказала она. «Не знаете ли вы, как выбраться из этой лужи? Я так устала плавать! О, мышь!» Алиска считала, что именно так надлежит обращаться к мышам. «Конечно, раньше ей с ними разговаривать не доводилось». Зато у брата был учебник латинского языка, а там было ясно сказано «Именительный мышь, родительный мыши, дательный мыши, творительный мышью, звательный о мышь». Мышь с любопытством посмотрела на нее и, кажется, подмигнула одним глазком, но ничего не сказала. Наверное, она иностранка». — подумала Алиса. — Скорее всего, француженка. И приплыла она к нам с войсками Вильгельма-завоевателя. Алиска не была сильна в истории и постоянно путала имена и памятные даты. Подумав так, она сказала. «Кэмашат — Кэмашат. Это было первое предложение из ее школьного учебника французского языка. В переводе оно означает. Куда запропастился мой кот? Мышь в ужасе дернулась, выпрыгнула из воды, плюхнулась обратно и задрожала всем телом. «Ой, простите, пожалуйста!» — затараторила Алиска. «Надо же так оскорбить бедное животное!» «Я совсем забыла, что вы недолюбливаете кошек». «Недолюбливаю? А вы бы их любили, окажись вы на моем месте!» «Конечно, конечно!» Примирительным тоном ответила Алиска. «Пожалуйста, не сердитесь на меня. А все-таки жаль, что вы не знакомы с нашей кошечкой Диной. Думаю, после нее вы полюбили бы всех остальных кошек. Она такая ласточка!» И Алиса принялась рассказывать, плавая по морю, туда и обратно. «Такая хорошенькая! Сидит себе у огня и мурлычет, лапку облизывает, личика умывает». «А какая она мягенькая, пушистенькая! Так приятно ее гладить! А как она мышей ловит!» «Ой, простите, пожалуйста!» — закричала она снова. На этот раз мышь так рассердилась и оскорбилась, что ее затрясло от усов до кончика хвоста. «Давайте не будем одни, если вы против!» «Хорошенькое дело!» — воскликнула мышь, продолжая содрогаться. «Можно подумать, что это я завела такой разговор. Все члены нашей семьи ненавидят котов, этих мерзких, подлых, грубых животных, в которых нет ничего человеческого. Не произносите в моем присутствии это бранное слово. Не буду, честное слово, не буду!» — пообещала Алиска и поспешила переменить тему. «Скажите, а как вы относитесь...» К собакам Мышь промолчала И Алиска радостно продолжала По соседству с нами Живет ужасно симпатичный песик Вы бы его только видели Маленький такой терьерчик Глазки блестящие Шерстка коричневая Длинная, волнистая Если что-нибудь бросит Он принесет И служить умеет Да и вообще он такой умный Всего и не упомнишь Живет он у фермера, а фермер говорит, что он приносит большую пользу в хозяйстве и за него предлагают огромные деньги. Он и крыс умеет убивать, и... «Ой, мамочка!» — закричала она извиняющимся тоном. «Простите меня, я вас снова обидела». На этот раз мышь бросилась на утек, оставляя за собой след, как моторная лодка. Алиска позвала ее ласковым голоском. «Мышенька, дорогая!» «Пожалуйста, вернитесь! Давайте не будем о кошках и собаках, если вам не хочется!» Услышав эти слова, мышь развернулась и медленно подплыла к Алисе. Лицо ее было бледнее мело. «От негодования!» — подумала Алиса, и она сказала с дрожью в голосе. «Выберемся на сушу. Я расскажу вам о природе своей ненависти к котам и псам». Выбираться было самое время. В море становилось тесновато. Пока они беседовали, в воду нападало множество зверей и птиц. Тут были попка чудак и летучий голландец, мокрая курица с мокрым петухом и много других диковинных созданий. Алиска поплыла к берегу, а за ней все остальные...